Глава 26. 29 год. 38 число 4 месяца. Четверг. Нью-Портсмут. К тому времени, как Слава вышел на связь, я уже успел и по кровавому следу гиены сколько-то пройти, но так и и не нашел, хотя честно держал в голове мысль добить подранка и даже успел наткнуться на стадо свинок, идущих по тому же следу и решить, что без меня разберутся. И заодно успел же осмотреть самолет, после чего разразился бесконечно долгой, матерной, тирадой. Левое крыло повреждено так, что самостоятельно не починишь. Тварь просто прокусила обшивку и вырвала закрылок болтавшейся натяги, а заодно и левый руль высоты был фактически отломан, просто согнут вниз. В общем, идея о полевом ремонте отвалилась почти мгновенно. Почему я не взлетел, увидев ту кучу дерьма? Почему не стал осматривать третье место? И тварь не охотилась. Она, скорее всего, меня даже не почуяла из-за запахов от самолета, а когда я открыл пальбу, то даже не поняла, что происходит. Просто ломанулась, куда глаза глядят. А глядели они на самолет. Когда пикап Славы подъехал, я сидел на траве с мрачным видом, положив ларку на колени и мысленно считал до десяти, чтобы еще и на товарища своего лишнего не вывалить. «Это что?» — спросил Слава, показав на крыло прямо из окна тундры. Гигиена, мать ее! Пришла и стала жрать самолет, больше жрать ей нечего!» «И что теперь?» — озадачился он. «Че-че, думать буду!» — буркнул я, поднимаясь с коврика. «А так по плану действуем. Вода есть?» «Ага, канистра!» — Слава вылез из-за руля и потянулся. «Устал, блин!» «Полей, я грязный как!» — попросил я его, скидывая разгрузку и стаскивая синюю пола. Он вытащил из кузова большую пластиковую канистру, отвинтил крышку и наклонил, поставив на откинутый задний борт. «Машиной надо было ехать. Нам в Порто-Франко быстро успеть надо». Я подставил руки под струю. «Теперь хрен знает, как дальше». «А что с самолетом делать планируешь?» «Пока ничего». Я плеснул воду на себя. «Обдумать надо. Все равно тут кантоваться до утра почти. Есть время репу почесать». «На аэродроме механики есть». Только я их сюда тащить не хочу. Нам это место сейчас точно никак светить нельзя. Не знаю, проще оттуда привезти, что ли, или сюда позже вернуться с местными, но точно не сегодня. И отдохнуть надо. В машине-то? он спросил с иронией. В кузове, канистры сгрузим. На земле тут хрен поспишь и лазает всякая тварь, мать ее в душу. Может, в отель, внес он предложение. «Не, не надо, нам бы вообще не светиться, я же как рассчитывал, что если возьмем чего, то машину бросим тут просто, а сами улетим, как и не было нас. Но теперь это все равно КПП проезжать. А вот ни хрена, мы как раз к КПП не попадем, не надо, в отель, ну его». И так все началось через жопу. «Ну и зря, девок бы вызвали и все такое, это он уже ерничает. — Оксане сдам! — Да и ладно!» — махнул он рукой и присел на откинутый борт, закручивая канистру. У нас не что, любовь, что ли? Так, пользуюсь понемножко. Я же говорил, армянские гены ведут к ней неудержимо. Ну вот, лишится твой гена доступа к телу, и будешь потом на жизнь жаловаться. А я тогда двух точек сразу найду, заменю качество количеством. Больше понадобится, если по сиськам мерить, усомнился я. Ладно, давай пока канистры разгрузим, что ли. В амбаре тень, нормально. Понятное дело, что так я ничего за день и не придумал. Что же с самолетом делать? В идеале надо нанимать механика в Порто-Франко и везти сюда в втихаря. Или местных, да, но не сейчас. И придумать, на кой черт я тут сел. А внимательный человек заметит, что сел я давно. Ладно, потом буду изобретательность проявлять. Сейчас другая забота. Поспали в кузове, и на этот раз без приключений. И всякие вредные насекомые к нам не забирались. Проснулись по будильнику затемно, перекусили быстро, подготовились к выезду. «Карабин я убрал к заднему сиденью, а вооружился скорпионом, насадив глушитель. Он сегодня нужнее будет, если все случится так, как я прикидываю. Слав, ты за руль? Занимаемся по плану. Помнишь, как ехать, так?» «Ага», — кивнул он, сверяясь с картой при свете потолочной лампы. «Ты карты-то читать умеешь?» — спросил я с подозрением. «Вот нет в тебе ни грамма совести», — вздохнул он. «Я же мореходку закончил». «Ну и чего?» — я удивился. «Вас в море пальцем куда показал, туда и греби. Нафига вам карты?» «Остроумный блин. Ладно, садись, не мельтеши». Он выключил свет и завел двигатель. Ехали едва заметной колеёй сперва, затем проселком. Пару раз остановились, чтобы свериться с картой. Нам нужно выехать сбоку на дорогу от Портсмута до аэродрома и встать там правильно, но вот так, чтобы с КПП от города было не разглядеть. Не знаю, как бдительно там служба несется. Насколько я заметил, не особо напрягаются в этом безопасном краю, но лучше это учитывать. «Машина как?» «Нормально, без проблем», — ответил Слава. Местами почти гнал, в подвеске ни единого звука. «Ночевал где?» «В Кадисе, и с утра пораньше дальше погнал». «Да, вроде правильный проселок. Дорога вдоль моря, с двух сторон кустарник. Если просто тут встать, то проезжающие по дороге нас и не заметят, скорее всего». «Тут тормози», — сказал я. «А если кто-то ехать будет?» «На месте сориентируемся. Все равно хрен спланируешь», — вздохнул я. «Могут поехать, но лишь бы не сзади и не близко». «Пусть хоть в чем-то повезет, а то начало действительно не в дугу. А у меня в таких случаях суеверия прорезаются. Как началось, так и продолжится. Если не везет, то уже подряд во всем». «Сколько до вылета?» «Полтора часа еще», — глянул я на часы. «Но вдруг он там кофе попить захочет перед полетом или еще чего? Я сам в аэропорт всегда заранее приезжать любил». А я в последний момент вечно, ненавижу там в залах тусоваться. Солнце еще не поднялось, тоже проблема. Так заря пока занимается. Нам еще нужную машину опознать надо, что в темноте и с горящими фарами. Тихо, с залива морем пахнет, ветерок легкий. Чайки орут, в кустах что-то стрекочет. Вода уже розовым отсвечивает, восход. Благодать кругом, даже хулиганить тут как-то не очень хочется. Но деваться некуда, надо. Есть такое слово надо, а когда вопрос о деньгах, то оно даже как бы надо еще сильней. Десять минут 20. Темнота уже легкими сумерками сменилась. Несколько раз проезжали одиночные машины, но пока, к счастью, мало. Хуже будет, если крейсу все одновременно потянутся, кучей. Еще фары проскочил какой-то белый вен, и тут же следом в просвете кустов мелькнул серебристый борт новенького форенера. Пошел! Это он! крикнул я. Движок у нас работал, так что Слава только рычаг перекинул и дал по газам. Мощная восьмерка большого пикапа рявкнула под капотом, из-под задних колес полетел гравий, и машина сорвалась с места, прыжком вылетев на дорогу. «Догоняй!» Тундра легко набрала скорость, а настигая идущий впереди серебристый внедорожник. «Номер! Номер!» «Это он!» — я скинул предохранитель. «Давай жми!» Пикап разогнался, как локомотив. Настиг Форенер поравнялся с ним в обгоне. Окно у того открыто, воздухом дышит. Хоть за это спасибо. Правда, я на подобное и рассчитывал. Кто же будет в такое прекрасное утро с кондиционером кататься, да еще вдоль моря? Представ на сиденье, я высунулся в окно и направил Скорпион в голову водителю. А Слава тут же начал поджимать машину к обочине. «Стоять, полиция!» — заорал я. «Стоять!» Сидевший за рулем Мерфи не просто испугался а запаниковал, вытаращив глаза и уставившись на меня с открытым ртом. И заодно я обнаружил, что в машине он не один. Справа сидела молодая девица, которая еще и завизжала. «Стоять! Стрелять буду!» Лазерный луч уперся водителя в лицо, в самый глаз. Он вдруг резко в пол ударил по тормозам, я услышал, как затрещал АБС. Машина остановилась, а Слава резко сдал вправо, блокируя ей дорогу вперед. И тут же я выскочил из двери, молясь про себя о том, чтобы Мерфи с перепугу или умышленно не отпустил тормоз, и он всё же его отпустил, хоть и не давил на газ. Форенер покатился на меня, я отскочил в сторону и буквально всунул глушитель в открытое окно, заорав «Тормози!» Сработало. Машина опять рывком встала, качнувшись вперед, а я уже рванул дверцу и тащил Мерфи наружу. Рычаг в паркинг он так и не поставил, так что я просто толкнул его, сунул ногу в дверь и ударил по рычагу ручника. «Оба! Из машины оба!» Вэн уехал далеко, даже габаритов уже не видно. Сзади машины нет пока, поэтому быстрее, быстрее! Распахнул заднюю дверь, воткнул туда испуганного Мёрфи, втолкнул лицом вниз между сиденьями, попутно вытащив пистолет из кобуры и зашвырнув за кусты на спуск к морю. «Иди сюда!» Это я уже на девицу. «На него! Лицом вниз! Быстро! Убью! Давай!» – махнул я рукой Славе. «Проверь его!» Слово кинулся к лежащему Мерфи, а вот девка вообще ничего не понимает. Пришлось убежать машину, вытащить ее за руку, при этом она все не могла отстегнуть ремень, дотащить до задней двери и втолкнуть туда же, уронив лицом вниз, пусть своего кореша придавит своим весом, хоть она и тощая, модельный тип. Но испугано дико, на светлых джинсах пятно расплывается. Это хорошо, этого и надо. За руль, мотор работает, ручник к чёрту, рывком вперед и в разворот с креном. Тундра повернула одновременно. Фары спереди, но ещё далеко, уже проще, и даже сзади в зеркале показались. Теперь до просёлка успеть и оттуда дальше. Лишь бы на Мёрфе какого-то ствола не было, из которого он меня просто через спинку сиденья пристрелит. Хоть, может, и броник защитит. Он у меня не слишком высокого класса, легкий, со вставками из многослойного кевлара. Разогнались, на встречу проехала полицейская машина, и на нас никто не обратил внимания. Успели мать его, а то был бы фокус, если бы подъехали тогда, когда я вокруг с оружием скакала этих двоих, запихивала в салон. Кто шевельнется, дам очередь на весь магазин. «Понятно!» Я просунул трубу глушителя между сиденьями. «Тихо лежать! Тихо!» И тогда все будут живы и счастливы. Резкий поворот на проселок. Фары мы уже погасили. Там опять ходу. Машина распрыгалась. Но ничего, если и сломаю что, то Мерфи починит, если жив останется. Пронеслись пару километров примерно. Потом просто свернули в поле, покатили по нему, приминая траву. Вон холмик впереди и кусты. Нам примерно туда, как мы со Славой прикинули. Вроде успели. Вроде за нами никого. Все, Тундра свернула. Я следом за ней. Кусты. За ними прогалинка, опять кусты. Тут уже полная приватность получится. Встали. Слава выскочил из машины первым, страхуя меня с направленным на заднюю дверь автоматом. Я оглянулся. Лежат. Можно выходить. Так, где тут у меня стяжки пластиковые? Специально прихватил с запасом. Вот как раз для этого чудесного момента. У Мерфи нашелся еще один пистолет маленький ругер LCP в кобуре сзади, но лежащая на нем подруга не дала дотянуться до оружия, хотя, может, он и не пытался, потому что вид был испуганный. Мы стянули ему и руки и щиколотки, просто бросив на землю на бок, также поступили с девицей, разве что усадив ее на заднее сиденье и притянув ремнем, а затем, не тратя времени на вопросы, принялись обыскивать сумки в багажнике. Повезло мне. Очко! крикнул я, разглядывая целую груду купюр, собранных в пачке и стянутых резинками. Мерфи, сколько здесь, а? Я прицелился. «Восемьсот тысяч, пролепетал он. Опаньки! воскликнул Слава и хлопнул в ладоши. А мне-то сколько должен? Я не понимаю, пробормотал он и отвел в глаза. Так сейчас поймешь, пообещал я. Подойдя к нему, я наступил на щиколотку всем весом и направил глушитель скорпиона ему в пах. Мерфи, я тот кого-то заказал своим албанцам леки. Не узнаешь? Как тебя убить? Сам выбирай. Деньги ты мне уже вернул, так что вы больше не нужны. Девица в машине охнула. Молчи там, повернулся я к ней. Ты, может, и выживешь, у меня к тебе никаких претензий, кроме той, что ты с этим ублюдком связалась. Он тебя что, в столицу вывести решил? На шопинг? Я не ожидал, что она ответит, но девица вдруг закивала. Шопинг это хорошо, согласился я. «Сиди их пока!» Я подпрыгнул у Мерфи на щиколотке, и тот взвыл. Мерфи, выбирай, будешь каяться в грехах или умирать? Давай съёмку!» Кивнул я Славе, и тот с готовностью вытащил мобильник, направив объектив камеры в лицо пленному. «Ну?» «Я не понимаю», — простонал тот. «Чего не понимаешь?» Я еще раз попрыгал. «Что у тебя за проблемой? Я всю схему знаю. Я все давно и из Милбанда вытряс, и из Караска. Я тебе сейчас все наши беседы прокручу, посмотришь, как они тебя сдали. Кстати, зачем ты их убил? От жадности? Жадным быть нехорошо». «Я никого не убивал». «Ой, ладно. На вруне штаны горят. Кстати, какое колено тебе прострелить?» Я прицелился ему в ногу, снова включив цели указатель. «Это должно выглядеть выразительней». «Вообще, девица тут все портит, мне бы наедине беседовать хотелось, но уже никуда не денешься». «Не надо!» «Почему?» — удивился я. «Ты меня два раза заказывал, еще людей убил, а тебе не надо?» «Надо, Федя!» — добавил я по-русски и выстрелил. Не в колено, а в землю рядом, но Мерфи все равно заорал так, словно его резали. «Не ори, придурок!» «Тебя как зовут?» — заглянув в дверь, спросил я девицу. «Вообще ничего, так миленькая, но типаж все же британский, и мейкап очень вульгарный». Сьюзи, «Отлично, Сьюзи, твой друг будет говорить, а ты слушай, окей?» Она опять закивала. «Мерфи, начинай», — сказал я. «Расскажи, кто первый придумал схему, как красть деньги у переселенцев? Ты или Милбанд? Только не ври, я вообще это все знаю. Одна ошибка в ответе, у тебя минус один сустав». Я опять прицелился в колено. «Лека придумал!» — выдохнул он. «Албанец! Он в нью живет! Я с ними работал!» «Да ладно! Он бы тогда больше денег брал!» — покачал я головой. «Я знаю, сколько ты снял со счетов! Честность! Тебя спасет честность! Она всегда спасает! И Иисус любит честных! Ты отправишься к нему, и он это оценит!» «Не надо!» «Заладил!» — выдохнул я. Мерфи, мне очень хочется тебя убить!» «Очень!» И деньги свои я уже вернул, у тебя есть маленький шанс выкупить свою задницу в обмен на честность. Мизерный, но есть. Тебе для этого надо выложить все как на духу, и не только про убитых и краденые деньги. Надо рассказать про все дела со Сликом, рассказать про операции в Ньюри, на которые ведут Брайли с Аккерманом, и тебе надо рассказать про черную трансплантологию, и тогда ты можешь выжить. Ты расскажешь мне все. Я вызову полицию, она тебя передаст в СССР. Знаешь такую службу? И там ты будешь жить, если станешь помогать. А не станешь, то и не будешь. Ну давай, чего ждешь? Слав, давай мобилу мне. Повернулся я к своему спутнику. А ты из сумки отчитай 660. Это то, что он должен. Я не стал учитывать взятое с Милбанда. Остальное твое. А вот это дело. Слава просиял. А вот это я люблю. Держи. Он протянул на телефон, включенный на запись. Мерфи раскололся до самой задницы, но про трансплантологов он не знал ничего. Можно предположить, что боялся сказать, но я все же поверил, потому что информация из него лилась потоком. Он не бандит, он просто офисный жулик и не рассчитывал на то, что когда-то ему придется лежать в саване на земле под прицелом. Он уже все сделал, он разбогател и скрылся, расслабился и готовился прекрасно жить. И эти 800 тысяч он вез с лику для того, чтобы правильно провести по счетам снова, легализовать и жить припивающе. Потом он собирался ввести еще и еще. С его слов выходило, что в трех депозитариях у него собралось уже под 7 миллионов. Огромные деньги. В конце разговора я изменил план. Я собирался его убить, но передумал. Он со всей этой записью на видео действительно понадобится Демпси. Пусть он знает и не все, но достаточно много. Полиция только будет лишней в этой схеме. «Слав, караулях тогда», — сказал я. «Я через часок вернусь. Может, чуть больше. В любом случае на связи». Я показал свой телефон. «Сюзи, скоро домой поедешь. Не безобразничай тут». Взял машину Мерфи, высадив из нее девицу, которой развязали руки и дали попить. Мерфи так и оставался упакованным. Проскочил по просёлку до дороги и свернул в город. Я уже здесь ездил, так что офис банка Ордена нашел сразу. И рядом с ним, как и принято тут, представительство самого Ордена в Нью-Портсмуте. Остановился у подъезда, вошел, огляделся. Скромный холл, хоть и не без изысков, молодая женщина в песчаного цвета в форме стойкой, говорящая с кем-то по телефону. Две двери, одна к начальнику с табличкой «Сэр Лид Бауэр», вторая в общую комнату, как я понимаю». Закончив разговор, женщина повернулась ко мне и выжидательно улыбнулась. «Могу вам чем-нибудь помочь? Мне нужно попасть к вашему боссу». «А вас как отрекомендовать?» «Скажите, что я здесь по заданию СССР, и мне нужна экстренная связь с Дэмси Салливаном в Порто-Франко, в их штаб-квартире. Вот мой ID». Я протянул ей документы на Алекса Берга. Оттуда подтвердят мои полномочия. Она восприняла это всерьез и через пару минут провела в кабинет, где за простым серым столом сидел круглолицый крепыш с короткостриженными волосами, одетый во всю ту же повседневную песочную униформу ортенцев. «Садитесь», — показал он на стул напротив. «Сейчас организуем связь. Но для вас лучше, если вы сказали правду». Он все же улыбнулся, как бы подчеркивая, что это наполовину шутка. «Это правда, и дело очень срочное». Связь установили через 10 минут. «Бауэр провел меня в небольшую комнатку, где узел этой самой связи располагался и где сидел молодой парень с очень светлыми волосами, почти альбинос». Саливан на связи, сэр», — сказал он Бауэру. «Отлично!» — босс сам начал разговор, представив меня, затем передал трубку мне. «Ты как там оказался?» — спросил первым делом Дэмси. «Долго рассказывать, но я прихватил и выпотрошил Мерфи на камеру. Он рассказывает много интересного, очень много. Хочешь передать его мне?» Он сразу сообразил, куда я клоню. «Да, не в саване же закапывать. Хотя на нем шесть убийств, можно и закопать, мне нетрудно». Брови Бауэра поползли вверх, но он ничего не сказал. «Хорошо, сюда его отправим. Дай Бауэра, он все организует». «Вас?» — я передал трубку. Говорили они минут пять. Точнее, говорил Дэмси, а Бауэр время от времени что-то коротко подтверждал. «Понял. Все, опечатываем. Ничего не досматриваем. Да, так и сделаем». Когда не закончили, босс спросил. Задержанный далеко, милитри в Саванне, ответил я. И там одна гражданская. Сами решайте, что с ней делать. Просто оказалось не в том месте и не в то время. Разберемся. Хайди, выглянул он в коридор. Давай сюда Холика и Мартинеса с машиной и при оружие. Быстро. Я тоже поеду, добавил он для меня, поправив кабуру с глоком. Я на машине задержанного. Может, ее проще здесь оставить? Можно и так. Тогда я на улице подожду. Хорошо. Мы прямо к подъезду подскочим. И действительно, минут через пять у подъезда тормозилась серая орденская Toyota, такая же, как у меня, только труп карьер, длинная и с тремя дверьми. Бауэр влез на переднее сиденье рядом с водителем, а я вскарабкался в салон с продольными сиденьями, оказавшись напротив молодого латиноамериканца в повседневной форме, поверх которой он надел брони, а в руках держал автомат. Едва я успел сесть, машина рванула с места. Показывай дальше дорогу! повернулся ко мне Бауэр. Сюрпризов не ждем? Нет, все под контролем. Мёрфи, конечно, расскажет про изъятые деньги, но мне плевать. Все равно не отдам. И Дэмси в курсе моих интересов. И Слава свою долю заслужил. Вез бы Мёрфи больше, все равно забрали бы все до цента. Зато сумка наличных греет душу и внушает оптимизм, причем она с обоих. «Саш, ну ты прикинь, а!» — ликовал Слава, сидя за рулем тундры. «Я из Живой Розы такую конфетку сделаю, там весь город будет!» Машина заехала на стоянку перед аэродромом. «Буду решать что-то с ремонтом самолета, раз уж так все закончилось. Пусть эвакуируют, чинят, я заплачу, а потом за ним прилечу рейсовым или чартером. «Оттуда еще Михалыча отводить надо», — напомнил я ему, открывая пассажирскую дверь пикапа. «А знаешь что?» — Слава заглушил двигатель. «А пошел он нахрен, я соскакиваю. Вон, пусть Дэмси твой под крышу берет, я даже отстегивать готов». «Ты только ему об этом не говори, а то сядешь за попытку дачи взятки должностному лицу», — усмехнулся я. «Но что-то в твоей идее есть», — я задумался о своих новых приятелях, менте и жулике. «Ты знаешь, я тебя с людьми познакомлю, когда в Порто-Франко приедем. Абус с ними — это дело. Нормальные люди». «Это эти?» — Слава затруднился с подбором определений. «Опер и жулик?» «Ага», — кивнул я. Андрюха нормальный мужик, реальный, при этом к жулику даже с уважением, то есть тот в понятиях живет, а им как-то пристраиваться нужно и все такое. Поговори, может, какая удачная идея возникнет. Неслав, может, ты и прав, вечно ныкаться тоже нельзя, а у Михалыча проблемы будут точно, ему не до войны в городе. Мы оба вышли из машины, захлопнув двери. Так же и думаю, бабки есть, актив будет, можно даже толковых людей нанять чисто на охрану. И в городе шум не любят. Не рискнет он сейчас устраивать что-то. Не, в жопу, хватит на него пахать. На аэродроме нашли ангар с вывеской «Бартс Авиасервис». А в ангаре ремонтируемый самолет и возле него рослого и крепкого мужика с нагло головой и сплошь покрытыми разноцветной татуировкой и мускулистыми руками. «Добрый день. Кому насчет ремонта птички обратиться можно?» — спросил я. «Прямо ко мне», — ответил тот. «Что за проблема? И что за птичка?» «Эй, эй, Кей Хорнет! Гиена погрызла!» «Что?» — у мужика брови на лоб порезли. «Гиена покусала, говорю. Сел в поле, она его на зуб попробовала. Закрылок висит, и с хвостовым оперением проблема. Взлететь не смогу». Он выдохнул и покачал головой. «Сильно. Далеко машина?» «Километров двадцать отсюда. Надо или починить и сюда перегнать, или перетащить и затем починить. Не знаю. Просто ждать не могу. Я уеду сегодня. Сколько времени и денег займет?» «Не знаю. Давайте тысяча Чавансом а остальное по окончании ремонта. Хотя бы покажете, где стоит». «Покажем. И сразу уедем». «Тогда прямо сейчас покатили». Он взял с верстака тряпку и вытер руки. «Напарника позову. Вы на чем? пикап у ворот. Тундра». «Подъедем». Мы со Славой отправились на выход. По дороге он спросил. «А с пикапом чего делаем?» «Не знаю». Пожал я плечами. «Не думал. Он же крепкий. Себе забери, что ли?» «Не пацанский». «Да ладно, вполне нормальный. Оставь себе. Если будешь людей нанимать или что, то отдашь кому-нибудь. Или еще куда». Вскоре из ворот выехал российский егерь, то есть садко с двойной кабиной и будкой мастерской сзади, тащивший за собой длинный низкий прицеп с лебедкой. За рулем сидел Лысый, а рядом с ним второй парень, уже волосатый и бородатый. Лысый махнул рукой из окна. «Видите, мы за вами!» На этот раз за руль пикап уселся я и мы покатили вперед, стараясь не отрываться от неторопливого грузовика.